Балкон. Балкон был моим любимым местом. Во двор меня не пускали. Бабуля Лиза говорила, мол, вот приедет мама из Африки, пусть сама и пускает, а она, бабуля, ни за что не пустит. Во дворе одни только хулиганы, а я и так, как хулиган, и весь день говорю одни только гадости. Во дворе ничему хорошему меня не научат. И мне для выхода в мир оставался только балкон. Их было два. Тот, который смотрел во двор, был больше парадного и служил как хозяйственный. Там стоял гардероб, где дед хранил всякие инструменты. Эти инструменты, железный рубанок, молоток и прочую хрень. Трогать было нельзя, но я всё же тайком брал их. Любовь деда к инструментам была какая-то нездоровая. Помню, он и гвоздя в стену вбить не мог, но инструменты свои часто доставал, стирал с них тряпкой пыль и опять складывал в гардеробный ящик. Он и сам понимал, что у него руки из жопы растут, но инструменты уважал. Они ведь могли в любую минуту пригодиться. И он был прав. Скажем, плоскогубцами снимали с плиты сковородку, у которой ручка сломалась. Молотком мы кололи орехи. Им же я убивал муравьев, которые жили у нас на балконе, и вереницей проходили друг за дружкой по бетонным перилам, а я их по одному лупил сильными ударами. И мне казалось, что я уничтожаю фашистов, про которых показывали кино по телевизору.